48. Дух часового. «К настоящему моменту я, верно, сошел бы с ума или повесился, как некоторые, на спинке своей кровати, на оконной щеколде, на трубе батареи. Только тут вмешался в со своим благодеянием. Я оставил для вас особую камеру, малосен в которой содержался ваш друг Стажилкович. Вы помните Стажилковича?» Тот, что вооружил престарелых дамочек Бельвиля и собирался перевести Вергилия на сербско-хорватский. Он скончался здесь, у нас, в прошлом году. Они убрали стол, стул, словари и корзину для бумаг, но я все равно сразу же узнал эту камеру. И мой дядюшка Стож поселился во мне, как только я поселился у него. И вовсе не воспоминания Стожили внезапно захватило меня, а он сам. Лично. Ни его облик и ни звук его голоса. Фассини конфисковал мои глаза и уши. Но само существо его проникло внутрь меня. тончайшая, наполненная смыслом эссенция его существа. Его запах. Этот душок, который следовал за ним по пятам, как тень. И окружал его со всех сторон, как будка часового. Стоило ему где-нибудь остановиться на минуту. Честно говоря, я узнал камеру старика Стажила, мгновенно учуяв его амбре. Стажил уступил мне свою будку. И я заперся там, оклемавшись немного от первых взрывов. А потом пришел его голос, внутренний голос, который не могли перекрыть никакие извержения. «Тебе не кажется, что здесь чем-то пахнет? Чьими-то носками, а?» Он любил задавать этот вопрос. А когда ваши уши становились уже пунцовыми, он уточнял. «Не извиняйся, это моими». И важно добавлял дух часового. Мой старый дядюшка Стош всю юность провел на посту, отпугивая своими носками сначала нацистскую гидру, потом сталинского людоеда. Здесь, рядом за балканскими воротами, в то время, когда меня еще не было и в проекте. Часовой, достойный этого почетного звания, никогда не вешает нос. «А этот голос стожило, такой теплый, насыщенный и низкий, что, кажется, он поднимается из глубин вашего же нутра». «Ну что, насажаем дров?» На его языке это означало поиграть в шахматы. Из всех партий, которые нам довелось с ним сыграть, ни одна не ускользнула у меня из памяти, несмотря на беспрестанные взрывы взбесившегося телевизора. «Да опять, мой мальчик». Если ты пойдешь слоном на d5, то я пойду ферзем на c3. А если ты вздумаешь выбраться с хапов моего ферзя мой черный слон поставит тебе мат на А3 мат, который поставил Баден Шульдеру в 1860. -м. Классика: Я ж тебе говорил осторожней на диагоналях, ты сегодня что-то совсем не в форме. «Сколько раз он обыгрывал меня в полумраке магазина. Ночной сторож Стажилкович. Днем взрывались бомбы. Ночью Стажил подрывал мою защиту. А от бомб я оглох. Фасиньи упустил это из виду. Я оглох от взрывов. Фасиньи, бомбы лишают меня слуха. Делайте громче сколько хотите. Я уже не слышу вашего телека». Тот же феномен, что и тогда в магазине. Стрекотание в геодезическом центре моего мозга. Адская боль, сверлом жужжащая у меня в голове, прорывается вдруг наружу через уши. На несколько секунд я зависаю посреди камеры на раскалённом добела стальном проводе, проходящем через мой череп. Потом боль утихает. Я глух. Извини, Фасиньи, от холодного оружия меня пробирает по от огнестрельного меня рвёт, а от бомб я глохну. Убеждай, не убеждай, когда организм не принимает, он не принимает. Весьма существенная деталь. Эти приступы глухоты пробуждают во мне на редкость прозорливого шахматиста. Слон на D5, и тебе шах стажил. И если ты берешь его конем, я хожу ферзем на F8, и тебе опять шах. Конечно, твой король может поиметь моего ферзя, но тогда я подпираю тебя ладьёй на C8. Шах? «И мат. Я ж тебе говорил, осторожней на горизонталях». «Не осмелюсь утверждать, что ты играешь хорошо, но прогресс есть, и немалый».